И что тот тоже лично знал его, Чебана, Танабая Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга. В этом он не сомневался, потому и сказал так. Шёл Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове, А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танобая и замер. Переменился в лице. Это был Биктай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танобая своими узкими рысьими глазами, ждал, что тот скажет. "Ну ты что там уснул, что ли?"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 Подумал Танабай и не задерживаясь пошёл дальше. Пропадает ведь парень, а? подумал он, затем замедляя шаги. Хорошим человеком мог бы стать. Может, поговорить? И захотел вернуться. Жалко стало ему Бекта. Готов был простить ему всё, только бы тот одумался. Однако не стал этого делать. Понял Что если тот знает о его исключении из партии, то разговор не получится. Не хотел-то Набайт давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушёл. Ехал из города на попутной машине и всё думал об Эктае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него. Боже, когда бектаи судили, Танабай сказал на суде только что бектаи бросил атару и ушёл. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы бектаи в конце концов понял, что был неправ и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаяться. Отсидишь, приезжай ко мне, потолкуем, как быть дальше, сказал Танабай Биктаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошёл от него. После исключения из партии стал неуверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми, рабил как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, и всё равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.